Глава сорок четвертая. Тёмные пряди, упавшие на лицо парню, скрывали глаза, и мне нестерпимо захотелось их убрать, чтобы иметь возможность рассмотреть, что ещё плещется в яркой радужке. Я потянулась к его лбу и отшатнулась, когда заметила, как в доли секунды выражение на лице Марека сменилось испугом и недоверием. Он дёрнулся, а я сделала шаг назад, словно и сама пыталась отскочить. Замерла, продолжая рассматривать приятеля а потом, поняв, что ничего не изменилось и, скорее всего, мне просто показалось, продолжила изучать аудиторию. Теперь, ощущая кожей потоки материи различной плотности, я, воодушевленная успехом, вновь крутанулась на месте и краем глаза заметила странное движение тени, что отделилась от стоящего в центре аудитории преподавателя. Остановившись, оглянулась и вновь на самом краю сознания заметила тень. Не веря самой себе, повторила движение, только на этот раз медленнее, усиленно косясь, и уже совершенно четко увидела, как колыхнулся в воздух, и темная масса переместилась, будто копируя мои движения. Едва я застыла, замерла и она. секунда и я потянулась к ней всем своим существом, желая увидеть ее так же, как до этого рассматривала Марка Эксандра Ротека. Странное чувство абсолютной внутренней пустоты, сопровождающее каждого в момент набора высоких скоростей, овладело мной. Я краем сознания заметила новое движение, и не одно, на секунду мне показалось, что вся аудитория, словно наложенные друг на друга рисунки, разошлась в разные стороны, удваивая или даже утраивая изображение. Не успела я охнуть, как все прекратилось и вернулось в исходное состояние. Мгновение спустя дверь в аудиторию распахнулась, и на ее пороге показался секретарь ректора Академии. «Какого черта?» — грозно рыкнул блондин, развернувшись ко входу. «Господин Роутек, вас ждут в ректорате, это срочно, и не терпит отлагательств». Деловым и абсолютно невозмутимым тоном произнесла молодая женщина. «У меня вообще-то занятие!» — не менее раздраженно ответил он и развел руки в стороны, будто пытался охватить всю аудиторию. «Или, по-вашему, я...» — это имперская почта. Перебила его она, чуть дернув изогнутой бровью. «Хорошо». и вот он тут же изменился, и уже разворачиваясь к нам, он бросил. «Спасибо, сейчас буду». Я остолбенела от этой сцены. Ротекс терпел вторжение, не убил секретаря, посмевшую прервать его занятия, да еще и спасибо сказал. «Урок на сегодня окончен. Все вон». В несколько широких шагов он преодолел расстояние до своего стола, щелкнул выключателем симулятора, просто выкинув меня из волшебного призрачного мира и, подхватив пиджак, рванул к выходу. Там остановился у двери и привычно грозно прорычал, обращаясь к затаившимся за столами ученикам. «Ну, чего ждете?» «Я сказал, вон, живо!» Все, так же, как и я, совершенно ошарашенные, повскакивали с мест, благо собирать конспекты и учебники сегодня необходимости не было, и начали торопливо покидать аудиторию. Я же, довольно грубо вырванная из иного слоя материи, обессиленно шлепнулась на пол, довольно болезненно приложившись коленями об пол. Осторожно поднялась лишь краем глаза, отмечая быстрые взгляды, что бросал на меня преподаватель. Обернувшись на ряды столов, заметила, как Марек, уже подхватив свою сумку, выудил из-под стола мои вещи. Закинув длинный ремешок на плечо, он приблизился ко мне и, оглядев с головы до ног, хмыкнул. «Идем!» «Идем!» — вздохнула немного разочарованно. Медленно, стараясь не делать резких движений, поднялась и протянула руку, принимая от него вещи. «Спасибо!» «Должна будешь!» — снова хмыкнул парень и направился к двери. «Когда мы поравнялись с Роутиком, он уже, кажется, готов был убить нас. Во всяком случае, то презрение и ярость, коими он окатил Марека, казались просто убийственными». Нетерпеливо хлопнув створкой двери, блондин щелкнул замком и развернулся. Сделав несколько быстрых и размашистых шагов в сторону лестницы, он неожиданно развернулся и крикнул. «Кира!» — затем, будто спохватившись, добавил. «Марс, ты сегодня молодец!» «Спасибо!» — ответила тихо, хотя, кажется, преподавателю до меня уже не было никакого дела. Также молниеносно развернувшись, он, припадая на правую ногу, поспешил прочь. «И что это было?» — Кром дернул меня за руку, потянув в противоположную от лестницы сторону. «Как думаешь, что от него нужно Оксу?» «Не знаю. Я непонимающе моргнула, позволяя водить себя все дальше и стараясь не оглядываться на унесшегося прочь преподавателя. «Думаешь, снова что-то серьезное?» «Даже не знаю. Но это в любом случае странно. Зачем его так резко сдернули с лекции? Да еще и эти ребята...» «Надеюсь, это не связано с тем, что произошло с Готцем». «Думаешь, это законники?» — поинтересовалась чуть рассеянно, все еще не в силах сосредоточиться на чем-то одном. «А кто еще? Имперская почта. Это все равно, что вызов в отделении закона. Только если его вызвали в ректорат, значит и сам ректор в этом замешан». Покосившись на меня, он добавил, «Это уж точно». Я кивнула, понимая, что работающий стажёром в отделении закона Кром знает, о чём говорит. И от этого всё стало ещё более непонятным и мучительно интересным. «Хотя...» «Что?» — переспросила, заинтригованная этим его «хотя». «Да ничего, ерунда. Кстати, поздравляю, ты правда молодец. Наконец освоила хитрую науку материи». «Нет уж, не уходи от темы», — я сжала пальцы на его плече. «Сначала заинтриговал, а потом ерунда? Рассказывай давай, мне жуть как интересно!» «И, между прочим, спасибо!» Я потупилась и нарочито широко улыбнулась, изображая «Ах, какую дурочку!» «Все же эйфория от того, что у меня наконец получилось, не отпускала!» «Ну, сама прикинь, он же преподает что? Поток счета!» «И его вызвали куда? К ректору, законники имперская почта!» Он покосился на меня, явно давая возможность развить эту мысль уже мне. «О-о-о-о!» протянула я ошарашенно и, не удержавшись, все же оглянулась. Снова. Только роутыка уже и след простыл. Неужели что-то связанное с материей? Надеюсь, никто больше не пострадал. Я замерла, нахмурилась и совершенно по-другому посмотрела на приятеля. «Тени? Неужели ты думаешь, что это тени иных?» «Но тут...» «В Академии?» «Нет». Марк повернулся и продолжил шагать вперед. «Не думаю. Тогда бы и Академию закрыли, и вообще, такой бы шорох начался, ты что? Тем более на носу осенний бал. При малейшем намеке на опасность, поверь, бал бы тут же отменили». «Ну да», — протянула задумчиво. «А потом меня словно током ударило, я застыла на месте. Черт, бал!» «Точно!» Я же с этими занятиями совершенно про него забыла. Анель о нем и словом не обмолвилась. Кстати, о Бале. Кром вновь остановился и придержал меня за руку, заставляя встать рядом. «Одна пойдешь?» «Ты что?» Я ошарашенно распахнула глаза. «Пригласить меня решил?» И с ужасом представила, как буду объяснять лучшей подруге, что ее прекрасный принц позвал меня на бал. Только при взгляде на него вдруг закрались сомнения. «Не совсем». Парень замялся, но, похоже, заметив мое смущение, тут же решил исправить возможное недопонимание. «Нет, ты не подумай, ты красивая, умная, добрая и все дела, но... Я хотел спросить по поводу твоей подруги, темненькая такая. Нель? Я даже рот открыла от удивления, но тут же взяла себя в руки, вспомнив, как они мило кокетничали и переглядывались на общих занятиях по культуре тела. Неужели ему Нель тоже нравится?» Хотя, почему бы и нет? Она красива, умна, да и на законе, опять же, учится. Очень близкая ему тема. «Барт?» — неуверенно переспросил он. «Брат. Инель, брат. Если хочешь, я могу узнать о ее планах на этот вечер». «Хочу». Он кивнул, кажется, наконец, смутившись. «Хорошо». Я тоже кивнул от чего то на этот раз смутившись сама. Мы замолчали, застыв друг напротив друга. «А ты сама с кем пойдешь?» я? «Ни с кем, да», и закусила губу, ощущая себя очень странно. Еще месяц назад мне, безусловно, хотелось пойти с Риком. Но сейчас это было невозможно. С того самого дня, когда я оттолкнула мужчину и ударила его, наше общение свелось к минимуму. Он больше не подкарауливал меня после занятий, не смотрел и не общался со мной во время тех немногих лекций, что у нас еще с ним остались». Несколько раз мы пересекались в коридорах Академии, но он проходил мимо, лишь мазнув по мне равнодушно. Даже Нель заметила один из таких моментов. А потом долго ругалась, стараясь доказать, что всё нормально, и мне совершенно нечего жалеть о своём поступке. Ведь если мужчина относится к тебе как к удобно используемой вещи, то, во-первых, он того не стоит, а, во-вторых, вообще вызывает сомнения факт его мужественности. «Лучше идти хоть с кем-то, ну хоть со знакомым, понимаешь?» Если ты одна пойдешь, ну, это так. Он сделал странный жест рукой, явно пытаясь изобразить это самое так. Если захочешь, он нервно кашлянул, у меня есть друг с потока закона, нормальный парень, между прочим, мы вместе в отделении закона подрабатываем. Можем пойти вчетвером, тогда же веселее. И ничего такого, не думай, приставать он не будет. Просто ему тоже не с кем пойти. Я не против, кивнул, ощущая себя немного глупо но, тем не менее, испытывая радость за Нель. «Да, конечно, давай. Я уточню у Нель по поводу ее планов, и тогда сообщу тебе». «Хорошо». Парень явно с облегчением выдохнул и, поправив на плече ремень сумки, засуетился. «Ты извини, но мне нужно бежать. Даже здорово, что занятия закончились раньше. Значит, успею по дороге домой забежать. И Кира». «Спасибо, правда. Ты молодец. Я очень рад, что у тебя, наконец, получилось. Только...» Он странно нахмурился, а потом тряхнул головой, словно отогнал какую-то назойливую мысль. «Молодец, в общем, да. Жду от тебя сообщения!» Он резко рванул в сторону выхода и, оглянувшись, крикнул «Пока!» «Пока!» — тихо ответила ему и вновь оглянулась на темный коридор, будто могла разглядеть там спину уже давно скрывшегося преподавателя. Помолчав пару секунд, тихо добавила. «А вот про бал я и правда совсем забыла». Поделиться с Нель хорошими новостями я решила уже в общежитии, чтобы единолично и с удовольствием понаблюдать за тем, как она будет скакать по комнате, повизгивая от счастья. Так как до следующей лекции было еще много времени, то я решила отправиться в свое любимое место — в сад, и просто расслабиться на солнышке. Неожиданно ком завибрировал и издал несколько коротких сигналов, возвещая о том, что получено новое сообщение. Выудив устройство из сумки, я активировала его, приподняв экран на уровень лица, и с удивлением охнула. «Сегодня практика, поторопитесь, Марс», — гласила надпись. Я уставилась на экран, вновь и вновь перечитывая эти строчки. Дело было в том, что блондин остался верен своему слову. На следующий день после того, как все рассказала Нель, дождавшись окончания занятий, я первым делом отправилась к коттеджу, но попасть внутрь так и не смогла. Прождав около дома Роутека пару часов, я вернулась в общагу и до конца недели продолжала посещать дальний уголок парка в надежде, что мужчина окажется дома. В выходные, когда я вновь собиралась отправиться к нему, подруга перехватила меня на выходе из комнаты и заставила раздеться. «Хватит, Кира, остановись!» — позвала она меня. «Ну что ты, словно влюбленная идиотка, бегаешь туда каждый день?» «Сказал же он тебе, практика окончена, так что хватит изводить себя». Тем более ему, может быть, сейчас просто некогда возиться с тобой. Ну, сама подумай». Я тогда неохотно, но согласилась с ее доводами и перестала ловить блондина после занятий. И вот сейчас он вновь позвал меня. «Неужели Роутек хочет, чтобы я продолжила разбор материалов по темной материи? Неужели он, наконец, поняв, что у меня есть хоть небольшой, но шанс научиться ею управлять, решил возобновить наше общение?» «Ес!» yes! Прошептала я восторженно и затолкала ком обратно в сумку. Через полчаса я неслась в сторону коттеджа, готовая повизгивать от счастья. Перед дверью уже привычно притормозила и постучала. Только ответа вновь не получила. Нахмурившись, потопталась на месте, затем обошла дом сбоку и попробовала пройти внутрь, через высокую кованную калитку, что вела во внутренний дворик. Но мне не удалось ее открыть, как, впрочем, и ни один из моих предыдущих приходов. Нервно нахмурившись, я снова стащила с плеча сумку, порылась в ней и вытащила ком. Включила его одним движением пальца и нашла список входящих сообщений. «Сегодня практика, поторопитесь, Марс». Оно все еще там находилось. Может, Роутек еще не вернулся от ректора? Все же я рванула сюда почти сразу. Вернувшись обратно к главному входу, решила еще раз постучать. Протянув руку к двери, сильно и громко стукнула по ней кулаком, чтобы, как говорит мама уж, наверняка... К моему удивлению, она со скрипом отворилась, словно приглашая меня войти. Ухмыльнулась. «Ну вот, он уже дома, а я тут панику развела». Поправив ремень сумки на плече, шагнула в знакомую темноту. Половицы привычно скрипнули, когда я сделала пару шагов по направлению к кабинету, а затем за спиной щелкнул замок входной двери. «Господин Роутек!» Позвала я, заглядывая в темный кабинет. Протянув руку привычным движением, мазнула по стене, желая зажечь настенные светильники. Раздался щелчок, но ничего не изменилось. «Господин Роутек! Света нет!» — крикнула я еще пару раз впустую, щелкнув переключателем. Уже разворачиваясь и намереваясь отправиться на поиски мужчины в жилую часть дома, краем глаза уловила какое-то движение. Застыла, боясь пошевелиться или сделать вдох. Усиленно косясь в ту сторону, где уловила что-то странное, я осторожно начала отступать вглубь коридора, при этом слепо шаря по стене рукой и выискивая хоть какую-то опору. То, что еще недавно было обычной тьмой, начало густеть, формируясь в некое подобие человеческой фигуры. Прямо передо мной в проеме двери, из которой я только что выбралась, застыло нечто живое. «Нет». Это не была игра света или мои жившая фантазии. Оно вибрировало и будто наполнялось жизнью прямо на глазах, словно губка, впитывая энергию из пространства вокруг, превращая его в мертвенную массу и одновременно с этим оживляя. Дернувшись, я рванула в сторону выхода из дома, не собираясь дожидаться того момента, когда оно накопит достаточной энергии, чтобы... Что оно сделало бы потом, я даже подумать не успела. Черт! Сдавленно выдохнула на полном ходу, влетев в дверное полотно плечом. Схватилась за ручку, но сколько бы я ее ни дергала, ничего не менялось. Дверь была заперта. Выдохнув, оглянулась и чуть не завизжала, так как жуткая плотная масса приближалась, совершенно бесшумно наполняя все вокруг мертвой тьмой, затапливая ею пространство. Бросив безрезультатные попытки выбраться, я рванула к боковой дверце, ведущей в основную часть дома. Толкнув ее, ввалилась в темный холл, но, зацепившись носком туфли за порог, рухнула на колени, а следом меня придавило к полу какой-то невероятной силой, словно на спину как минимум стена дома рухнула. Внутренности скрутила в тугой и ужасно болезненный узел. Я завыла на одной ноте, пытаясь одновременно подняться с колен, исправиться с этими ощущениями. «Боже!» — выдохнула, опираясь на одну руку, а вторую прижимая к животу, словно от этого мне станет легче. Боль расползлась по телу, забираясь между ребрами и выкручивая суставы. За спиной раздалось шипение, и я, превозмогая боль и страх, обернулась. Нечто темное окутало меня, словно покрывалом, погружая в мертвую тьму и оглушая. Что-то сдавило горло, лишая возможности сделать вдох. Я захрипела, пытаясь вырваться. Неожиданно в памяти всплыло воспоминание. Я взмахнула рукой слепо шаря перед собой и всем сердцем желая лишь одного — вырваться из этих пут ожившей тьмы и сделать вдох. Раз — и пол ушел из-под ног, а я понеслась туда, где не было дна. а -га! Беззвучный крик вырвался из горла — Меня крутило и вертела в пространстве, переворачивала вверх тормашками и крутила вокруг своей оси. А -а, а а Тьма была везде. Она окутывала и холодила кожу своими ледяными прикосновениями. Я просто потерялась в пространстве, не понимая, продолжаю я падать или просто зависла в пространстве. Попыталась ухватиться хоть за что-то, пока миллионы разрозненных мыслей метались в моей голове. Но, понятное дело... У меня ничего не выходило. Мной полностью овладела паника, уже не давая ей шанса вырваться из этого кошмара. Грудь разрывала от жгучей боли, легкие горели. Темнота, что еще секунду назад казалась плотной, стала расплываться, словно в стакан с угольно-черной водой добавили каплю белил. А затем последней вспышкой перед внутренним взором пронеслось. кира марс пятый круг!» Удар был сильный и не менее болезненный, чем все то, что произошло раньше. Я всем телом впечаталась в твердую поверхность, оковы с силой сжимавшие горло опали, и я, наконец, смогла сделать вдох. «Боже!» — прошептала еле-еле, пытаясь перевернуться на спину. Руку тут же обожгло болью, и я взвыла, но все равно сумела повернуться назад и желая оглядеться. Мир все еще плыл перед глазами меня подташнивало, не говоря уже о боли в горле и груди. Прищурившись, я потратила последние силы на то, чтобы сфокусировать взгляд, но ничего не выходило. Что-то привлекло мое внимание, я повернула голову на шум, пытаясь понять, что это. Перед моими глазами двигались тени, и я закричала, отчаянно подаваясь назад и вскидывая руки в попытке отгородиться от них. А потом... Что-то произошло, и я отключилась».